«меленьких островков, казавшихся просто зелеными пятнами на воде». но ну как? Вехи еще не видно, Хиль?» — спросил он. «Нет, Том. Это, наверное, будет ветка или просто палка». «Ничего пока не вижу». «Она должна быть прямо по носу». «Вижу, Том. Длинная палка прямо по носу». «Спасибо», — сказал Томас Хадсон. Отмели по обе стороны протоки были светло-желтые на солнце, а отливное течение, идущее им навстречу из лагуны, отсвечивало зеленью. Оно было не грязное, не замутненное Мергелем, потому что ветер еще не успел взбаламутить море. Это помогало ему вести катер. Но вот он увидел за вехой такой узкий поворот,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 Чем ближе они подходили к каио-контрабанду, тем уже становилась протока. «Обходи эту веху слева», — сказал Антонио. «Я так и делаю». Они обогнули сухую ветку, служившую вехой. Темная она трепалась на ветру, и Томас хатсон подумал, что при таком ветре глубина у них будет меньше, чем при средней малой воде.